Глава 10 Так и не дождавшись погони немцев, мы сделали привал, и вот тут прямо над нами разыгралась одна из многих трагедий этой войны. Четверка немецких истребителей нагнала семерку наших ТБ примечание: ТБ-3 советский тяжелый бомбардировщик, к данному моменту уже полностью устаревший. Максимальная скорость – 197 км в час. Практический потолок – 3800 метров. Конец примечания. Не знаю, зачем их погнали бомбить в днем, да еще, судя по всему, не на передовой, а в глубине немецких позиций. Одно то, что они, похоже, все же разбомбили свой объект, уже было чудом. Два последних бомбардировщика дымили, и отставали от основной массы самолетов, а тут еще и четверка немцев. Несмотря на то, что на ТБ было по несколько пулеметных гнезд, сами пулеметы были винтовочного калибра, и то, что они были предназначены для борьбы со старыми истребителями, сейчас играло роковую роль. Несмотря на ожесточённый огонь, они мало что могли сделать, и потому вскоре вниз пошли уже не объятые пламенем два отставших ТБ. Их легче было сбить, так как они уже отставали от основной группы и были повреждены. А вот от них отделились фигурки, и спустя некоторое время над ними распустились белые купола парашютов. Немецким истребителям, к счастью, некогда было охотиться за нашими летчиками, и они бросились в догонку уходящим на максимальной скорости бомбардировщикам. Учитывая, что они были почти в три раза быстрее, то и нагнали наших почти мгновенно. В воздухе завязался ожесточенный бой, но слабый калибр наших пулеметов и опыт немецких пилотов явно показывали, кто выйдет победителем в этой схватке. Вот еще один ТБ задымил сразу двумя моторами с правой стороны и пошел на снижение. Экипаж не стал дожидаться, когда немцы добьют их машину. Или она сама рухнет на лес, а поспешили ее покинуть. Мне было больно на это смотреть, но ничем помочь нашим летунам я было не в состоянии. Вернее, мог помочь только тем, кто выпрыгнул с парашютом и благополучно приземлиться. Я быстро приказал сформировать семь групп и направить их на поиски наших летчиков. Тут еще бомбардировщики летели параллельно лесной дороге, и мы могли послать группы на машинах, чтобы они быстрее догнали улетевшие самолеты. Экипажи с уже поврежденных ТБ должны были приземлиться не так далеко от нашей стоянки, и к ним я направил пешие группы, так как по лесу на машинах не проедешь. Эти две группы вернулись в течение получаса. И не одни, а с лётчиками даже их парашюты прихватили с собой. Трое летунов хромали, неудачно приземлились. Один даже сломал себе руку, но в целом для них все закончилось благополучно. А что вы хотели? Попробуйте сами приземлиться не в чистом поле, а в лесу. Хотя их сбили, настроение у лётчиков было достаточно боевое. Как оказалось, они выполнили задание, разбомбили железнодорожный мост. Да, их сбили, но уже после выполнения задания. И приземлиться они смогли, и даже на своих вышли. Вернее, это своих нашли, так что выходить к своим будет легче. Вот такая тавтология. Когда они увидели наши танки и машины, то их удивлению не было предела. Они думали, что это какая-то попавшая в окружение стрелковая часть, а тут, считай, батальон танков и куча машин. И где? В тылу противника, и уже в достаточно глубоком тылу. Причем никто не паникует, вид бойцы имеют боевой, отлично экипированы и вооружены, хотя и раненые имеются. А я, как только увидел летунов, взбодрился. У меня появился план захватить немецкий аэродром с транспортниками и на них отправить своих тяжелых раненых за линию фронта. Там у них будет больше шансов победить Костлявую, а здесь у меня это как лотерея. Кому повезет? нам покой нужен, а какой тут покой, когда мы все время на колесах. И в деревнях их не оставишь. Так мы и парней угробим, и сельчан подставим. Уж я-то знал, как немцы и полицаи обходились с теми, кто прятал наших раненых да и самими ранеными тоже, так что об этом не могло идти и речи, а тут как раз не просто летчики, а с тяжелых бомбардировщиков, так что надеюсь немецкие транспортники как-нибудь доведут до своего аэродрома. Короче, немцы сбили все бомберы, ни один не ушел, но вот их экипажи мы подобрали. Правда не всех, с последних двух самолетов уцелело только по половине экипажа. Немецкие истребители, после того, как экипажи покинули два последних ТБ, принялись охотиться за нашими летчиками, которые выпрыгнули из горящих машин с парашютами. Из 56 летчиков уцелели 47. Пятерых немцы расстреляли в воздухе, еще двое неудачно приземлились, напорувшись на сучье, а еще двое погибли в своих самолетах. Правда, побегать за нашими летунами моим парням пришлось изрядно, но к вечеру нашли всех и привезли к нам. А что тут удивляться, ТБ хоть и медлительный, но на грузовиках по лесной дороге все равно быстрее, чем километров 30 в час и не поедешь. Это еще нормально, так что пришлось потратить много времени на их поиски». Последние два экипажа вообще сбили уже за пределами леса. Там поля начинались, так что их, можно сказать, на везение нашли. Каково было удивление летчиков, когда позади них выскочили две машины, причем немецкие и тантованные? А что, так меньше шансов у моих парней влипнуть в неприятности. С виду немецкая машина не так в глаза бросается. Летуны, как их увидели, бросились бежать. Да только от машины в поле не убежишь. Лечки уже табельные ТТ достались, чтобы отстреливаться, когда из остановившихся немного в стороне немецких машин выскочили наши бойцы. Это надо было видеть. Мне потом старшина Прохоренко рассказывал, как он наших летчиков забирал. «Теперь у меня есть летчики, а самолета для них я добуду». Во-первых, сами летчики знают, где поблизости были наши аэродромы. Немцы наверняка их использовать будут. А во-вторых, есть у немцев такие хорошо информированные челы, как фельджандармы. Люблю их, надо вам узнать об обстановке вокруг. Кто где расположился, так спроси у Фельд-Жандармы. Он знает, ему по должности положено все знать. Главное, вопросы правильно задавать и убедительно мотивировать на честные ответы. Есть, правда, еще тыловики, эти крысы тоже знают, кто где находится. Да только вот не задача. Сидят они в основном в своих норках, на складах, и по дорогам просто так не шляются. А фельд-жандармы как раз на дорогах и стоят. Вот так, захватив на следующий день один пост этих блехоносцев мы и сравнили их информацию с информацией летунов. В основном данные совпали, и согласно им неподалеку, в километрах в пятидесяти от нас находится аэродром бомбардировочной авиации, но там и транспортники есть. Вот туда я и намылился. Пора совместить приятное с полезным, навести шороху в очередном курятнике немецкого «Борова», Примечание. Командующий немецкой авиацией Геринг имел избыточный вес. Конец примечания. И отправить на трофеях в наш тыл своих раненых. Майор Чернов — командир смешанной эскадрильи тяжелой бомбардировочной авиации. Это задание майору Чернову не понравилось с самого начала. Его эскадрилье, вернее остатком его полка, которые свели в одну эскадрилью, поручили днем нанести удар по важному железнодорожному мосту, через который немцы активно снабжали свои войска. Эскадрилья в составе восьми тяжелых бомбардировщиков ТБ-3 вылетела на задание. Хотя все летчики понимали, что это практически гарантированный полет в один конец. Днем и без истребительного прикрытия. Хорошо, если хоть кто-то сможет долететь до цели и отбомбиться. Им повезло, им неслыханно повезло, что они смогли без потерь долететь до моста. Там и случилась первая потеря. Чтобы гарантированно уничтожить мост, им пришлось значительно снизиться, так как с высоты точно отбомбиться было невозможно. Им необходимо было полностью уничтожить мост, а значит, не только повредить пролеты, но и постараться разрушить быки. Именно там избили машину старшего лейтенанта Караваева, а машины Варзанова и Басова повредили. Немцы осознавали важность этого моста, потому и зенитная артиллерия там была солидная, батареи тяжелых зениток и еще разные мелочи. Так что хорошо, что хоть одну машину потеряли при бомбардировке. И всего две повредили. причем лететь они могли. А вот дальше «Фортуна» повернулась к ним задом. Примерно через 70 километров, над достаточно большим лесным массивом их догнали немецкие истребители. И началось избиение. Несмотря на яростное сопротивление, все же на каждом бомбардировщике по нескольку огневых точек Немцы стали сбивать один самолет за другим, начав с поврежденных машин. Скоро они сбили все машины, так что его полк лишился последних ТБ. А еще, после того, как его машину сбили последний, немецкие летчики принялись охотиться за членами экипажей его машины и машины капитана Самохина. Все же лично ему повезло, он смог приземлиться целым, а вот нескольким ребятам нет и на землю опустились только их мертвые тела, причем кого-то просто разорвало пополам от попадания в него снаряда авиапушки. Но затем судьба снова решила повернуться к ним лицом, правда, сначала они этого не поняли. Из леса выскочили две крытые немецкие машины и рванули к ним. Чисто инстинктивно ребята после приземления устремились друг к другу, и, увидев приближающиеся немецкие машины до т. ТТ, и приготовились дорого продать свои жизни. Но тут случилось неожиданное. Грузовики остановились, немного не доезжая до них. Из них выпрыгнули бойцы не в ненавистном фельдграу, а в таких родных зеленых гимнастерках, да еще и с на головах. Раздался зычный голос. «Эй, славяне! Быстро к нам, пока немцы не появились!» Не размышляя, Чернов вместе с другими побежал к машинам. Там бойцы, причем только немного позже Чернов осознал, что все бойцы были вооружены или СВТ или ППД, помогли им быстро забраться в крытые кузова, а затем залезли и сами, после чего машины, развернувшись, на полном ходу рванули к спасительному лесу. Устроившись у самой кабины и сев на собственный парашют, который он хозяйственно прихватил с собой, Чернов обретился к здоровому старшине, чья старшинская пила отчетливо была видна на его петлицах. «Майор Чернов — командир сборной эскадрильи тяжелых бомбардировщиков. А вы кто такие?» «Старшина Прохоренко, сборная мехгруппа». «Старшина, там еще наших парней позбивали, надо их тоже поискать». «Не волнуйтесь, товарищ майор, за всеми высланы поисковые группы». Старшина. «А что за мехгруппа?» «27-я танковая дивизия полковника Ахманова». «Так тут вся дивизия?» «Нет, конечно же. Ядро группы из дивизии. А так, сборная солянка из бойцов различных частей. Командует сержант Нечаева». «Не понял, как сержант?» «Даже ты старше ее по званию. Вот что, вообще нет командиров?» «Почему нет? Есть. Просто под ее командованием мы немц убьем». — А как сторонний подполковник над нами командование принял, так на следующий день нас почти полностью уничтожили. Нечаева его чуть не пристрелила и увела остатки группы. Так теперь у нас снова танки есть. — У вас и танки есть? — Разумеется, на батальон почти наберется, да и автотехники много. — Подожди, если ты говоришь, что вас почти уничтожили, так откуда снова танки взялись? Так сержант умный и хитрый, просто так никуда не лезет, а только после тщательной разведки. Вчера мы наведались на пункт сбор трофейной техники, немцев вырезали, а сами там очень хорошо вооружились. Теперь у нас танков и бронемашин больше, чем было до встречи с тем грёбаным подполковником. А почему все же сержант командует? Она была у исток создания группы. Вышла к нашей дивизии всего с двумя КВ, но сказала, где еще три исправные четверки стоят. И еще бронетехники достала, да и командовала умело. Мы с ней столько дел наворотили, и почти без потерь, пока на того подполковника не наткнулись. Вот он меньше, чем за сутки нашу группу почти угробил. — А что, ваш сержант? так она просто увела остатки нашей группы, а того подполковник чуть не пристрелил за то, что он, вопреки всем ее советам, умудрился угробить группу при простом пересечении дороги. После этого небольшого разговора Чернов задумался. Судя по всему, эта сержант умела очень хорошо воевать, раз ей добровольно стали подчиняться не только старшины, но и другие командиры. Интересно на нее взглянуть, Первый момент, услышав, что отрядом командует сержант, он решил взять командование группой на себя. Но теперь передумал. Дело тут не только в том, что он все же совсем не разбирался в наземном бое, но и в том, что этот сержант явно уже никому не отдаст командование. После происшедшего она ни за что не выпустит из своих рук командование группой, да и, судя по всему, знает, что делает. Конечно, это пока предварительная информация, но хоть что-то, похоже, правда. Путь до места стоянки группы занял около часа, а там майор Чернов встретил своих летчиков, которых к этому моменту нашли и привели или привезли к основному отряду. Также его приятно удивило наличие большого количества танков в группе. Как только он приехал, то первым делом спросил про своих летчиков. Его проводили к ним, и там он провел перекличку. Уцелели почти все, что не могло не радовать. А вот потеря всех самолетов наоборот, огорчала, и что делать дальше, тоже было не очень ясно. Они находятся глубоко во вражеском тылу, и как долго отсюда выбираться не ясно. С одной стороны, конечно, надо как можно скорее вернуться к своим, а с другой стороны, на чем потом летать? Потери в самолетах просто катастрофические, а даже если каким-то чудом они вернутся к своим, то что потом делать, А затем был разговор с той самой Нечаевой. Среди самых последних привезли командира группы летунов, им оказался майор Чернов. Честно говоря, было небольшое опасение, что он попробует качать права. Он майор, я сержант, и какая разница? что он, в зуб ногой не только в делах танкистов, но и вообще в сухопутных делах. У него просто более высокое звание, и он вполне мог только на этом основании попытаться предъявить мне претензии и оспорить мое право и дальше командовать отрядом. Конечно, я все равно пошлю его в таком случае нахрен, но и не попытаться найти и спасти экипажа я тоже не мог. И не только потому, что меня в таком случае не поймут мои же люди, но и потому, что это наши летчики. К моей радости, Литон не попытался, пользуясь своим более высоким званием, перехватить управление, а просто, поздоровавшись и поблагодарив за свое спасение, спросил о ближайших планах и перспективах. А Нечаева оказалась хоть и очень молодой, но не менее жесткой девушкой, а кое в чем даже без меры жестокой, но об этом майор Чернов узнал немного позже, после того, как поговорил с ее бойцами. А на первый взгляд это была молодая и очень красивая девушка, на которой даже достаточно бесформенный танкистский комбинезон сидел очень хорошо. А вот только все это ангельское великолепие мгновенно исчезало от ее взгляда, холодного и расчетливого, а еще смертельно уставшего от которого Чернов устала не по себе. Это позже он узнал о том, как она сначала приказала повесить захваченного ею немецкого генерала, а затем подвергла страшным казням немцев, которые сожгли население белорусской деревни, и как послала подполковника, который почти угробил ее отряд. И Чернов понял, что лучше не становиться на ее пути, так как она пойдет до конца, не обращая внимания на звания и должности. Но это он узнал немного позже, тем же вечером, когда разговорился с бойцами из ее отряда, а пока его просто насторожил ее взгляд. «Добрый день. Майор Чернов, командир бомбардировочной эскадрильи. Правда, от нее уже ничего не осталось. Сержант Нечаева, командир механизированной маневренной группы». «Скажите, товарищ сержант, каковы ваши дальнейшие планы?» «Бить противника? А что?» «А насчет нас какие планы? Нам бы побыстрее за линию фронта перебраться». «Тут, товарищ майор, я могу вас порадовать, поскольку тоже хочу вас как можно скорее переправить к нашим. И тут мы можем помочь друг другу». «Это как же?» — искренне не понял Чернов ее слова. У нас много раненых, которых надо как можно скорее эвакуировать на Большую Землю. И тут вы можете нам помочь. Вы ведь с бомбардировочной авиацией, причем летали на тяжелых бомбардировщиках. Значит, думаю, сможете управлять немецкими транспортными самолетами. А у вас есть немецкие транспортники? Пока нет, но достать их не проблема. Так можете вы ими управлять или нет? Думаю, сможем но мне не ясно где вы возьмете транспортные самолеты тоже мне нашли проблему товарищ майор что у немцев самолетов мало так кто у немцев товарищ майор все наши танки мы забрали у немцев как и почти весь автотранспорт как трофейные так и наши грузовики все это было отобрано у немецких трофейщиков так что найти вам пару транспортных самолетов мы надеюсь сможем вы знаете где в округе есть наши аэродромы которые пригодны для использования тяжелыми самолетами разумеется а зачем вам это ну товарищ майор а где по вашему мы немецкие транспортники искать будем чернов посмотрел на меня озадаченно вот она пресловутая инерция мышления Человек не может сообразить, что необходимое тебе можно просто отобрать у врага. Что тут говорить, если в основном нашим бойцам даже запрещают использовать немецкое оружие? Вот грузовики и бронетехнику можно, а винтовки и пулеметы нельзя. И еще не скоро забудут этот идиотский и вредительский приказ. Но самое главное, когда у меня будут самолеты, то пилоты на них найдутся и тянуться этим я не собирался. Основной причиной этого были наши раненые, которых было просто необходимо в кратчайшие сроки доставить в нормальный госпиталь. А вечером этого дня состоялась еще одна неожиданная встреча. К нам вышел небольшой отряд во главе со старшим батальонным комиссаром Гусаровым. А вот он как раз, в отличие от майора Чернова, сразу попробовал подмять меня под себя. Но где залез? Там и слез после того как его полк был почти полностью уничтожен старший батальонный комиссар Гусаров собрал вокруг себя немногих выживших которых набралось полсотни и старался выйти к нашим но у него это не очень получалось кругом немцы а его отряду необходимо было еще искать продовольствие чтобы не умереть с голоду а вот потому они продвигались крайне медленно стараясь избегать встреч с противником Каково же было его удивление, когда, судя по всем его расчетам, в глубоком немецком тылу он столкнулся с регулярной механизированной частью рабочей крестьянской Красной Армии. Его передовой дозор был остановлен постом. Часовой потребовал вызвать командира, да и от встреченной им части тоже подошел начальник караула, который оказался младшим лейтенантом. Честно говоря, Гусаров уже знал, что рядом кто-то есть. Бойцы его отряда не ели со вчерашнего утра. Так как все их запасы продуктов закончились, а потому ароматный запах гречневой каши с тушенкой они уловили еще издалека и, недолго думая, двинулись в ту сторону, откуда неслись такие манящие и завлекающие голодных людей ароматы. Больше всего комиссар был поражен, когда его провели к командиру встреченного им отряда. Им оказалась молодая и красивая девушка в звании сержанта. И это несмотря на то, что рядом с ней было как минимум несколько командиров, включая и воен-инженера второго ранга. Сам отряд ему очень понравился, все бойцы были в чистой и новой форме, выбриты, имели всю необходимую амуницию да еще техника, в основном новейшие КВ и Т-34. Причем тот КВ, из которого вылезла сержант, явно побывал в жарком бою, а то и не в одном, так как был почти весь в сколах от попаданий в его броню вражеских снарядов. Но больше всего Гусарова поразили, можно сказать, мертвые глаза такой молодой девушки. А кроме этого его невольно пробрало дрожью. от повеявшей от нее могильной жути. Причем это, похоже, было только его ощущение, так как остальные командиры относились к ней с открытым уважением, и это несмотря на то, что она была обычным сержантом. На свою попытку взять этот отряд под свое командование он получил внезапный и решительный отлуп. «Старший батальонный комиссар Гусаров. Сержант Нечаева». — Сержант, ввиду того, что я старше по званию и должности, то считаю своим долгом взять ваш отряд под свое командование. — Товарищ старший батальонный комиссар, давайте, как говорится, сразу расставим все точки над «и». Я никому не передам командование своим отрядом, какие бы у него ни были звания и должность. Один раз я уже совершила подобную глупость, и это стоило моему отряду потери почти всей бронетехники и половины личного состава, причем это произошло уже на следующий день командования новым командиром. И не надо меня пугать трибуналом, до него еще надо дожить, а эти бойцы пойдут за мной в огонь и в воду и выполнят любой мой приказ. Вам это ясно? Вы можете спокойно проследовать дальше, мы дадим вам продуктов и боеприпасов, или можете присоединиться к нам. Но тогда заранее вас предупреждаю, вы поступаете в мое подчинение и никак иначе. Чем вы, товарищ сержант, так привязали к себе бойцов? Ничего особенного, я просто показала им, что противника можно бить, причем так, что от него лишь пух и перья летят. Подождите, вы сказали, что ваша бронетехника погибла. А я тут вижу не меньше танкового батальона полного состава. Как тогда понимать ваши слова? Все очень просто, товарищ старший батальонный комиссар. Всю эту бронетехнику, кроме тех двух КВ. При этом она указала на свой танк и второй. Мы захватили у противника вчера, совершив нападение на его пункт сбора трофейной техники. Так просто? А что тут сложного? Нужно всего лишь убрать зашоренность мышления и использовать свою голову. Не только для приема пищи и ношения форменного головного убора, но и для того, чтобы думать. Но, согласно уставу, извините, но устав не истина в последней инстанции. Тем более, что техника и новые методы ведения войны стремительно совершенствуются. А потому уставы теряют свою актуальность. А Новые вооружения диктуют свои условия использования. И тот, кто этого не понимает, всегда будет бит. Взять хотя бы, например, Францию которую немцы разгромили менее чем за два месяца. Хорошо. И каковы ваши успехи? На мой взгляд, очень хорошие. Мы уже уничтожили более сотни немецких танков, именно уничтожили, а не подбили. А какая разница? Большая. Подбитый танк — это танк, который можно отремонтировать. Допустим, в бою мы сбили немецкому танку гусеницу, Формально танк вывели из строя, но учитывая то, что в основном сейчас наступает противник, то этот танк в итоге останется у него. Потом его быстро ремонтируют, и он вскоре снова идет в бой. А вот если танк уничтожили, то он теперь годен только в переплавку. Так что сами должны понимать, что сотня уничтоженных вражеских танков — это очень много для такого относительно небольшого подразделения, как наши. Кроме того, мы уничтожили до сотни немецких самолетов. Не понял. Как вы уничтожили самолеты? Ведь у вас не авиационная часть, а танковая. Все правильно, но самое лучшее в мире ПВО — это наши танки на вражеском аэродроме. Мы просто в блин раскатали наш бывший стационарный аэродром. Весь персонал И лётный, и технический был уничтожен, а все самолёты сожжены, как, впрочем, и все постройки. Также мы уничтожили и бетонную взлётно-посадочную полосу, выложили на ней бомбы и потом подорвали. «Да, действительно, вы сделали очень многое. Тут не каждая дивизия такое сможет сделать. А что у вас произошло с передачей отряда в другие руки?» Да, вышел к нам три дня назад один подполковник. От его полка всего полторы сотни человек осталось. Вот он и решил наш отряд к себе присоединить. И что? Да буквально на следующий день простейшая операция по пересечению дороги закончилась полным уничтожением нашей бронетехники. Вместо того, чтобы провести предварительную разведку, этот подполковник сходу решает пересечь дорогу и в итоге мы получаем удар по флангам, немецкими танками и самоходками. А дальше? Я увела остатки группы, иначе этот горе-командир угробил бы остатки нашего отряда. Сейчас я его восстановила, и этого урока мне достаточно. Так что теперь ни при каких условиях я не передам командование отрядом кому-либо. Повторяю еще раз, вы можете либо присоединиться к нам, Влившись в мой отряд, у меня как раз нет политработников, так что вы можете занять эту должность. Либо мы дадим вам продукты и боеприпасы, и вы двинетесь дальше. Скажите, сержант, а каковы ваши дальнейшие планы? Прежде всего вернуть отряду боеспособность. Мы снова добыли себе бронетехнику, захватив ее сегодня ночью на немецком пункте сбора трофейной техники. Так что сейчас разобьем ее на подразделения, и экипажи приступят к ее изучению. А затем начнем наносить удары по складам и частям противника. Так мы нанесем ему гораздо больший ущерб, потому что будем наносить свои удары там и тогда, когда это будет выгодно нам. Сейчас, создав в немецком тылу хаос, вынудив противника отвлечь на нас большие силы, мы лучше всего поможем нашим войскам. «Так как, товарищ старший батальонный комиссар, вы со мной или двинетесь дальше?» Агусаров ненадолго задумался после того, как все услышал. С одной стороны, его не прельщало идти под командование не только простого сержанта, но еще и девушки. А с другой, он был не уверен, что смог бы сам сделать все то, что сделала она. «Тут ведь нужны не только организаторские способности» но и тактически, чтобы так успешно сражаться с противником. А кроме того, двигаться дальше своей небольшой группой, шарахаясь при этом от каждой тени и думая, где достать продовольствие. Нечаева, конечно, им немного продуктов с собой даст, но на два-три дня. А что делать дальше? Судя по всему, им не меньше недели выбираться к своим, и это в лучшем случае. Так что затем, скорее всего, придется голодать. Похоже, у него действительно нет другого выхода, как только присоединиться к ее отряду. Хотя в этом есть и положительные моменты. Они вольются в большой отряд, а кроме того, и это, пожалуй, самое важное, в отряд, который не шарахается от противника, а успешно его бьет. Кроме того, и вольется он в отряд непростым бойцом, а заместителем командира по политической части. Так что, пожалуй, надо принимать предложение Нечаевой. Это, похоже, наилучший для него выход». «Хорошо, я согласен», — решился Гусаров. И он потом ни разу не пожалел о своем решении. Даже когда настал его последний бой, он ни о чем не жалел.